Июнь, 28 восьмое, предместие Хрисады. Две недели шел караван через мертвую пустыню, где властвовал лишь песок, жара да ветер. Дорога вытягивалась серым удавом от одного оазиса, зеленого взрыва на желтом покрывали песков до другого. Колодцы попадались редко, и вода в них оказалась изрядно солноватой. По обочинам, прокаленные солнцем, щедро набросаны были черепа и кости, останки тех невольников, что так и не дошли до Харатской столицы. Сперва на скелеты косились, затем привыкли. Но потом пустыня мало-помалу зазеленела, постепенно превратившись в травянистую степь. А еще дальше, возле горизонта, засинела узкая полоска, там начинались леса, больше стало воды. И, наконец, караван вышел к окраинам города. На громадном, вытоптанном до зеркального блеска поле, обнесенном высокой колючей оградой, харадримы согнали, наверное, тысяч десять новокупленных невольников. Женщин начали сбивать цепи, мужчин пока держались закованными. На высокий помост, откуда было видно все заполненное рабами пространство, Поднимались люди в дорогих, алых, золотом одеждах, их было пятеро, все рослые, гордые, приоружие. Вместе с ними появился и старшина надсмотрщиков, что распоряжался в этом загоне для двуногого скота. — Слушайте вы меня, вел божий навоз! — крикнул он, хорошо, слишком сложенный и красивый для этой работы мужчина, в котором за лигу была видна гвардейская выправка великой своей милости, необозримой, как песчаное море. Правитель Тхерема, вам ведомо, под именем Харат, говорит вам, каждый может заслужить тебе свободу и богатство. Слышите? Свободу и богатство, если будете верно служить силе Тхерема. По несчастливой людской толпе пролетел ропот. Надсмотрщик продолжал. Мужчинам мы предоставляем выбор — отправиться на золотые копья Дхерема, или же вступить в его доблестное, непобедимое войско. Стать настоящими воинами великого Дхерема навсегда избавиться от рабской доли. А когда падут города наших врагов... «Каждый такой город будет отдаваться вам на три дня, и все, что вы захватите в нем, станет вашим. Мужчины, вступившие в войско, получат женщин. Каждый сможет стать десятником, сотником или даже тысячником, если будет исправно нести службу. А теперь кто хочет на копии за ворота?» Толпа не шелохнулась. «Кажется, все перестали даже дышать». Однако хорадским заправилам, похоже, нужны были руки на золотых рудниках. Дюжина три стражников с короткими копьями принялись оттаскивать людей за ворота, выбирая тех, что постарше и не столь крепок. Отчаянные вопли и мольбы воинов ничуть не волновали. — Я могу, я могу быть воином! — вопил один из несчастных. Потеряв самообладание, он бросился на стражника и покатился на землю, сбитый с ног тупым концом копья. Даже не посмотрев на него, воины подхватили бунтовщика за ноги и поволокли за ворота. Другие пробирались все глубже и глубже в толпу. Они были смелы, эти хородримы. Рабы, даже скованные могли просто задавить надсмотрщиков числом. Пара надсмотрщиков... Оказалось, возле Серого. Рыбак стоял, скрестив руки на груди. Один из стражников близгливо взглянул на немолодого, наверное, никуда уже негодного невольника. «Градермон! Возьми эту развалину! Харацкий!» Воин грубо схватил Серого за плечо, рывком повернув к себе, и внезапно замялся. Словно пытаясь что-то вспомнить, поднес ладонь ко лбу, «Эншакр, Эрмонв, Сатлах!» дон да вовсе не развалина Сатлах!» — Харацкий. Войны прошли мимо. Серый тяжело вздохнул. Гордо расправленные плечи его внезапно сутулились Он в один миг словно бы постарел на много лет. Как тяжело! Пробормотал он сам, похоже, не понимая смысла этих слов. Сил совсем нет. Июль! Тридцатое. Около двух часов до полуночи. Предместе Хрисады. Тьфу, тьфу и тьфу! Малыш ожесточенно плевался. Да чтоб его молотом расплющил этот ветер и песок, и жару! Что, у Горнов никогда не жарился? — осведомился Торин. — Сравнил! — фыркнул Малыш. — Разве ж там такой жар? — От него только кровь по жилам быстрее бежит, а этот, я словно кусок теста на противне. — Тихо вы! — шикнул он друзей Фолку. — Рагнур же сказала, что тут полно стражников, а псы у них за целую лигу слышат, как мышь на ру Подумаешь! — беззаботно отмахнулся маленький гном. Расставшись с полком, Тангар вновь отбросил всякую осторожность. — превратившись в прежнего, беспечного удальца, радующегося любой схватки. — Что мы их не уложим? — Да в голове у тебя точно от жары все помутилось, — заметил Торин. — Ладно, все, молчок. Они укрывались в негустой рощице, неподалеку от предместия Хрисады. Позади остался трудный двухнедельный путь через Харат, окольный, потайной, тревожный. Узкая нить караванной дороги кумбару петляла среди разлегшихся, словно золотые змеи, песчаных барханов, и вся она тщательно охранялась. Колодцы и оазисы подались редко, и каждая окружала двойное кольцо воинов. Если б не Рагнур, друзья вряд ли достигли бы харадской столицы. Вокруг расстилался совершенно новый, незнакомый ни гномам, ни хоббиту мир. Мир раскаленной безводной пустыни, где безраздельно властвовало одно только солнце, не ласковая и дарящая жизнь, а губительная и всеуничтожающая. Идти можно было только ночами. Но не только солнце, жара и безводье преграждали путь друзьям. Какая-то иная сила упорно стремилась не пропустить их на юг норовя раздуть шуточные перебранки в настоящие до крови драки, в нелепые беспричинные ссоры по любому поводу, и даже вовсе без повода, удивлялся даже Рагнур. «Ничего не понимаю!» — устал и мрачно бросил он, когда они с малышом едва-едва не пырнули друг друга ножами. «Что со мной? На меня словно бы давит что-то изнутри откуда-то, и не только на тебя». — негромко откликнулся Фолку, — на всех нас, и хочу сказать не только на нас четверых, но и на весь хорад и Кхант, и Умбар. Фолку острее всех чувствовал этот напор, не гнетущую к земле тяжесть, что навалилась на Фродо, когда хранитель кольца приблизился вплотную к черной твердыне Саурона, но словно в бьющий в лицо ветер, бьющий а потом пронзающий насквозь и разжигающий в душе, не задухающий пожар ярости. Гнев мог прорваться наружу в любой момент, тут уж не спасут никакие талисманы и обереги. Клинок отриный ожил, но помочь хозяину, видно, не мог уже ничем. Перстень принца Форве Однажды, указав хоббиту дорогу на юг, мог лишь направлять их путь, но вот противостоять безумию могла одна только воля. По мере сил Фолку пытался разобраться в происходящем. При помощи персня эльфов он старался нащупать средоточие противостоящей силы, понять, откуда она истекает, и, может быть, кто стоит рядом. Однако с завидным постоянством... Повторялось одно и то же видение — свет, слепящий свет, так схожий с тем, что властвовал здесь, в прокаленной пустыне Харада. Свет, в котором тонуло все окружающее, свет, пожиравший даже тени. Здесь не было места ни ночи, ни мраку. Для лучей, казалось, не существовало преград. Они пронзали сквозь скалы и редкие деревья, стены старой Хрисады и тот самый холм на котором засели друзья. И приходилось напрягать все силы, чтобы удержать себя. Каждый поступок друга выглядел оскорбительным, каждое слово его насмешкой, а каждое собственное деяние единственно правильным и неоспоримым. Едва четверка покинула Умбар, Рагнург-Хандец, белозубу посмеиваясь, посоветовал друзьям снять и спрятать подальше доспехи. Пустыню пройти надо бы на так, чтоб тебя самый чуткий харадский пес не учуял, потому как прятаться здесь негде, лесов нет, не то что у нас в Ханде или южнее, там за Хрисадой. От колодца до колодца нужно пробираться так, чтобы и кони не пали, и стражники не засекли. Ну, десяток уложим, а сотни нас все равно повяжет. Лихо пришлось хлебнуть едва ли не больше, чем за все прошлые походы. рогнур вел их широкими петлями, заметая, путые следы, поводя к забытым всеми каменным руинам, что подобно обглоданным костям торчали из песчаных волн и где в глубоких подвалах удавалось отыскать колодцы. «Чьи это города? Кто здесь жил?» — допытывался Фолку. «Земля исконно харадская». Раньше тут рассказывают, и лесов было вдоволь, и степей, и реки даже текли. Короткие, мелкие, но все-таки реки. А потом, словно проклял кто эту землю, то ли мордорский былой хозяин, то ли те, что на закате, за море Короче, поля родить перестали. Народ бросал их, да новые расчищал, а расчищали известно как топором да огнем. А когда лес отсюда ушел, за ним следом песок двинулся. Оглянуться не успели, а вокруг пустыня. Ну, и ушли. На юги вокруг Хрисады, земля богатая. Вот с тех пор башни эти остались. В старых руинах остались только змеи, да еще мелкие птицы гнездились поверху обрушенных стен. Сквозь рваные раны окон нанесло песка, а под его слоем еще чувствовалась старая мощная кладка. Пол вымощен громадными гладкими плитами. Из любопытства гномы, пока оставались силы, разметали песок. Открылись старые мощные перекрытия. Время так и не смогло сокрушить их. Плиты испещрены непонятными письменами. Ни Кирит и ни Тенгвар. — Что это? — не удержался Фолков. — А кто его знает? пожал плечами к хандец, — письмена мне незнакомы. Да и какое нам до них дело? Хорошо бы колодец не пересох, вот о чем беспокоиться надо. Фолку долго вглядывался в незнакомые очитания знаков. В них нет легкой строгости рун Феонора, прихотливости гномьих символов, стремительный округлые, сливающиеся с многочисленными точками и завитками, они казались застывшим ручейком, окруженным облаком легких брызг. И вот все позади. А впереди Харатская столица. В отличие от минастериты и Анну Здесь правители никогда не забывали своевременно подновить укрепления или же возвести новые. Казалось, сероватое и рыхлое тело города, накрепко перепоясано многочисленными тугими ремнями, коричневые стены пересекали городские кварталы, а в самом сердце, на холме, что господствовал над мутным сохатом высился дворец правителя, цитадель, крепость в крепости. Хрисада была не так уж стара, Ей едва ли минуло более шести сотен лет, по сравнению с Иссенгардом, Эдорасом, не говоря уж о Минастерите или Анну Миносе, всего ничего. По дороге рогнур много рассказывала о Хараде. Черная воля Саурона подчинилась здешних обитателей давным-давно. Однако долгое время южные племена жили раздробленно, часто воюя друг с другом, несмотря на запреты Мордорского властелина но потом нашелся один из вождей более сильный или просто более удачливый который и объединил всю страну тогда шесть веков назад он и основал хрисаду в трех днях пути от знаменитой черной скалы которой испокон веку поклонялись харадские жители а дерево нур нур припомнил хоббит а, -а, а хандец махнул рукой хародрима все одинаковы что тебе еще дурь На этом дереве растет, самый настоящий Дурь на дереве? — удивился Фолков. — Это мы в Ханде ее так называем. У Нур-Нуры кора, и орехи, и листья — все с какой-то дрянью. Харадримы эти листья жуют, и орехов отвар какой-то делают, а из коры даже ухитряют что добыть. Мол, в бою храбрее воинов делает. Да только ерунда все это, по-моему. Нашей жизнью рисковали, и листьев этих добыли, только провалялись потом три дня, будто крепким вином упившись. — А дерево оно большое, — полюбопытствовал малыш. — Здоровенное, — кивнул Эльдринг. — Я таких больших, пожалуй, нигде и не видывал. За облака уходит. Вокруг ствола не сразу обойдешь. — Хм, — недоверчиво хмыкнул Торин. — Ты чего? — Рагнур нахмурился. Гордый кхандец не любил, когда в его словах сомневались. — Не веришь мне, что ли? — Да ты не обижайся! Торин хлопнул его к плечу. — Не бывает у нас в Средиземье таких деревьев, понимаешь? Ветер такой легко повалит, какие бы крепкие корни не отрастило. Уж в этом ты мне, Тангару, поверь! — Нам строить немало приходится, к шумеем рассчитывать, что и где выдержит а что рухнет. — Я сам это дерево видел. — Своими глазами! — Рагнур с гневом ударил себя кулаком в грудь. — Тихо, тихо, друг, успокойся. — Я ж не к тому, что в тебе сомневаюсь. — Магия какая-то в этом дереве должна быть, понимаешь? Так просто, эткие громадины не вымахивают. — Ну, про магию. Это не со мной толковать нужно. Рагнур махнул рукой. — Я во все эти чудеса не верю, потому как не видел еще ни одного чародея, чтобы бурю, например, мог остановить. — А вот мы видели, — встрял малыш, — и бурю остановить, а и надо, то и наслать. — Это ты о ком? — изумился Кхандец. — Да о Болмире, о ком же еще? — Малыш махнул рукой. — Ну, Олмер, Олмер великий, это другое дело. Хотя зачем он с эльфами сцепился? Утопи меня, отец морской, до сих пор не пойму, чем они ему мешали. — Однако и Дан Фарнак их, помнится, не слишком жаловал, — напомнил Торин. — Жаловал, не жаловал, мы на них не нападали, и они на нас тоже, недаром ведь. Танта наш со Скилудром к альфийской гавани не пошел. Вот и Олмир. Завоевал бы Гондор с Арнором, потом Беорнингов. А эльфы сами бы ушли. Они ж бают и так уплывали. Из чего это он на них полез? Закончил рогнур с явным сожалением. С кем бы вы тогда воевали, бы все берега Явонными стали-то, — заметил малыш. — На службу к нему пошли бы. Он земли тоже обещал, да вот выполнить не успел. Эх, жаль, воевать-то, знаешь, тоже надоедает. Но, — било зубу усмехнулся Эльдринг, — пока еще не надоело. Все осталось позади. Дорога, длинные броски от одного потайного колодца к другому, сторожевые разъезды харадских воинов, малыши из кожей вон лез от возмущения, когда они четверо отлично вооруженных и бывалых воинов лежали в кустах нос сами в землю помимо и проезжал всего лишь жалкая пара дозорных всадников новобранцев «Порубите их и вся недолга выходил из себя маленький гном ты что строли зачем втолковывал другу фолку что они тебе сделали мальчишки эти мы ж пока с ними не воюем не говоря уж о том что дозорнутт -то мы конечно зарубим. — Да только найдут их быстрее, чем хотелось бы, — продолжил Рагнур. — Тогда не миновать облавы. Погоди, гном, вот доберемся до Хрисады, придется там мечом поработать. И вот Хрисада перед ними, чужой дальний предел. Все здесь другое, и небо, и деревья, и трава, и звери. Мир этот незнаком хоббиту, здесь ему вновь придется учиться» а урок должен проверить самый суровый из всех учителей — бой. Темнело. Рагнур перевернулся на спину и заложил руки за голову. хандец недавно вернулся, ходил на разведку в город. Новости по южным базарам разносятся быстро. Караван, что вез невольниц для правителя, попирающего золотые моря пустынь, днем раньше достиг столицы. Известие занимало многих торговцев живым товаром, и не без оснований. Рабыни отвергнутые, престолодержцем пойдут с молотка, а северные красавицы издавна ценились в хараде. Все новоприбывшие уже во дворце. Эовин жива, ее видели служанки, и, конечно, не приминули растрепать по всему базару. Единственная золотоволосая пленница, с путем не с кем. «То что ж мы тут сидим?» — возникдавал малыш. «Не волнуйся, тогнар Чуток потемнее станет, пойдем. Луны сегодня нет, это хорошо. А что, по свету войти совсем нельзя?» — полипопытствовал хоббит. «Нельзя. Гномов тут от радиаз не видывали. Стража тотчас прицепится. Кто такие? Да откуда? Да предъявите подорожную. Да почему отметок постов на тракте нет? В город лучше проскользнуть незаметно». Там у меня есть где укрыться. Потом постучимся в дворцовые ворота и скажем, «Извиняйте, нам-то одну девчонку забрать нужно!» — съехидничал малыш. «Примерно так», — ответил Рагнур. «Доверься мне. Я хорошо знаю хорадримов У меня с ними давние счеты. В свое время они прижали нас к мордерским горам, едва не искрошили всех до единого». Вожди спасли племя лишь тем, что пали в ноги хозяину черного замка, и он Харадримов приструнил. — А план дворца? — Где искать, Овин? — Это ты знаешь? — Плана я, конечно, не знаю, — Рагнур блеснул беспечной белозубой улыбкой, — но и не нужно. Будем действовать так.